Надеюсь только, что ей не поздоровится. Сомс лелеял ту же надежду, но был шокирован ее словами. Вскоре после этого разговора он с ней расстался, сел в свой автомобиль и поехал домой в Мэйплдорхэм. Был холодный вечер. Сомс закрыл окна. Ни о чем не хотелось думать. Он провел утомительный день и лениво радовался запаху Стефанотиса, которым по распоряжению Аннет душили автомобиль. Знакомая дорога не наводила на размышления. Он только подивился, как много всегда на свете народу между шестью и семью часами вечера. Он задремал. Проснулся. Опять задремал. лау Здесь он учился, прежде чем поступил в Молборо, и с ним молодой Николас и Сент-Джон Хэймэн, а позже еще кое-кто из молодых форсайтов. О, почти 60 лет прошло с тех пор. Он помнил первый день в школе. С иголочки новый мальчик. в новом с иголочки цилиндрике. В ящике от игрушек лакомства, которыми снабдила его мать, в ушах звучат ее слова «Вот Соми, маленький, угостишь, и тебя будут любить». Он думал растянуть это угощение на несколько недель. Но не успел он достать первый пряник, как его ящиком завладели и намекнули ему, что не должно было бы съесть все сразу. За двадцать две минуты двадцать два мальчика значительно прибавили в весе, а сам он, отделяя других, получил меньше двадцать третьей доли. Ему оставили только пачку печенья с тмином, а он совсем не любил тмин. Потом три других новичка назвали его «Дураком за то», что он все раздарил, а не сберег для них, и ему пришлось драться с ними по очереди. Популярность его длилась 22 минуты и кончилась раз и навсегда. С тех самых пор он был настроен против коммунизма. Подскакивая на мягком сидении машины, он остро вспомнил, как его кузен Сент-Джон Хэймэн загнал его в куст и не выпускал добрых две минуты. Да, злые создания эти мальчишки! Мысль о Майкле, стремящемся удалить их из Англии, вызвала в нем чувство благодарности. А, впрочем, даже с мальчиками у него связаны кое-какие приятные воспоминания. Из своей коллекции бабочек Он как-то продал одному мальчику двух сильно подпорченных адмиралов за Шеллинг и пенса Снова стать мальчиком и стрелять горохом в окна проходящего поезда. Дома на каникулах пить вишневку. Получить награду за то, что прочел наизусть 200 строк из поэмы Вальтера Шкотт. чем «Берлз, яблочный пирог». Что стало с Берлзом, у которого в школе всегда было столько денег, что его отец обанкротился? Берлз, яблочный пирог. Улицы Славу остались позади. Теперь они ехали полями, и Сомс опустил стекло, чтобы подышать воздухом. В окно ворвался запах травы, деревьев. Удалить из Англии мальчиков. Странное у них произношение в этих заморских краях. Впрочем, и здесь иногда такое услышишь. Вот Славу за произношением следили. хоть что и мальчик получал по затылку. Он вспомнил, как его родители... Джеймс и Эмили в первый раз приехали его навестить. Такие парадные. Он с баками, а она в кринолине. И противные мальчишки отпускали по их адресу обидные замечания. Вон из Англии, вон. Но в то время мальчикам некуда было уезжать. Он глубоко вздохнул. Говорят, Англия изменилась, стало хуже, чуть ли не гибнет. Вздор, вздор. Вот пахнет в ней по-прежнему. Вот в начале прошлого века Саймон, брат гордого Доса, уехал мальчиком на Бермудские острова, и что же, дал о себе знать? Не отдал. Джон Форсайт его мать, его Сомса, неверная и все еще не совсем забытая, жена. Уехали в Штаты. Дадут они еще о себе знать? Надо надеяться, что нет. Англия. Когда-нибудь, когда будет время и машина будет свободна, надо заглянуть на границу дорсет и Девона, Откуда вышли Форсайты? Там, насколько ему известно, ничего нет, и никто об его поездке не узнает. Но интересно, какого цвета там земля? Наверное, там есть кладбище и еще... А, проезжаем Мейденхед. Испортили реку эти виллы, отели, граммофоны. Странно, что Фляр никогда не любила реку. Должно быть, находит я слишком мокрой и медленной. Сейчас все сухое, быстрое, как в Америке. Но где ж искать такую реку, как Темза? Нигде, где водоросли и чистая зеленая вода. Можно сидеть в лодке и глядеть на коров, на тополя, на те вот большие вязы Спокойно, тихо. Никто не мешает. И можно думать о констебле, Мейсоне, Локере. Тут последовал легкий толчок. Автомобиль, наткнувшись на что-то, остановился. Это Триггс. Вечно на что-нибудь натыкается. Сомс выглянул в окно. Шофер вылез и стал осматривать колеса. — Что это? — спрашивал Сомс. — Ну, кажется, это была свинья, сэр. Где? — Прикажете ехать дальше или пойти посмотреть? Сомс огляделся по сторонам. Поблизости не было никакого жилья. — Посмотрите. Шофер исчез за автомобилем. Сомс сидел неподвижно. Он никогда не разводил свиней. Говорят, свинья — чистоплотное животное. Люди не отдают должного свиньям. Было очень тихо. Ни одного автомобиля на дороге. В тишине слышно было, как ветер шелестит в кустах. Солнце заметил несколько звезд. — Так и есть, свинья, сэр. «Она дышит». О -о -о", сказал Солнц. «Если у кошки девять жизней, то да сколько же у свиньи?» Он вспомнил единственную загадку, которую любил загадывать его отец. «Если полторы селедки стоят три с половиной пенса, то сколько стоит раштер?» Еще ребенком он понял, что ответить на это нельзя. «Где она?» — спросил он. «В канаве, сэр». Свинья была чьей-то собственностью, но раз она забилась в канал Сомс успеет доехать до дому раньше, чем пропажа свиньи будет обнаружена. «Едем», — сказал он. «Едем». «Нет, нет, подождите». Он открыл дверцу и вышел на дорогу. «Ведь все-таки...» Свинья попала в беду. «Покажите, покажите, где она?» Он направился к тому месту, где стоял шофер. В неглубокой канаве лежала какая-то темная масса и глухо всхрапывала, словно человек, заснувший в клубе. «Мы только что проехали мимо фермы», — сказал шофер. «Должно быть она оттуда». Сомс посмотрел на свинью. — Что-нибудь поломано? — Нет, сэр, крыло цело. Кажется, мы здорово ее двинули. Я спрашиваю про свинью. Шофер тронул свинью кончиком башмака. Она завизжала. А сумс вздрогнул. Какой бестолковый парень. Ведь могут услышать. Но как узнать, ссылали свинья, если не прикоснуться к ней? Он подошел ближе, увидел, что свинья на него смотрит, и почувствовал сострадание. Что, если у нее сломана нога? Снова шофер ткнул ее башмаком. Свинья жалобно завизжала, с трудом поднялась и, хрюкая, рыссой, они и правы, Сомсу почудилось, что внизу у его ног блестят свиные глазки. они не завести ли ему свиней теперь, когда он купил этот луг на другом берегу реки? Есть сало своих собственных свиней, коптите окорока, в конце концов, это было бы неплохо. Чистые свиньи, прекрасно откормленные. И старик Фолгард говорит, что Англия должна кормить самая себя и ни от кого не зависеть, если снова разразится война. Он потянул носом. Пахнет печеным хлебом. Рейдинг. О, как быстро доехали. Хоть печенье в Англии свое. Поедать то, что производят другие страны, даже неприятно. Точно из милости кормят. Есть в Англии мясо и пшеница, а что касается годного для еды картофеля, то его нигде, кроме как в Англии, не найти ни в Италии, ни во Франции. Вот теперь хотят снова торговать с Россией, а эти большевики ненавидят Англию. Есть их хлеб и яйца. Покупать их с алой кожи недостойно. Недостойно. Автомобиль круто повернул, и Солнце швырнуло на подушке. Вечно этот Рикс гонит на поворотах. Деревенская церковь, старенькая, с коротким шпилем, вся оброшла мхом. Такую церковь увидишь только в Англии. Могилы, полустертые надписи, тисы. И Солнце подумал. когда -нибудь его похоронят быть может даже здесь ничего вычурного не нужно а что и камень на камне только его имя солнце форзает как-то могила в хайгите на которой он тогда сидел нижеже чем писать здесь покоится конечно покоится «Ставит ли крест? Должно быть, поставит, хочет он того или нет. Он бы предпочел лежать где-нибудь в сторонке, подальше от людей, а над могилой яблони. Чем реже о нем будут вспоминать, тем лучше. Вот только Флер, а ей некогда будет думать о нем, некогда». Автомобиль спустился с последнего невысокого холма к реке. Сквозь листву тополей мелькнула темная вода, словно струила стоя с душа Англии. Автомобиль свернул в аллею и остановился у подъезда. Не стоит пока говорить о НЕТ, что дело передано в суд. Она не поймет его состояние. Нет у неё. Нервов.